«Вирджиния. Скамья в первом ряду перед кафедрой проповедника даёт определённые преимущества. Никто не видит, что ты плачешь. А как же викарий?» — спросите вы. «Ведь он окидывает взглядом свою паству во время проповеди и, подобно своим предшественникам сотни лет назад, заботится о том, как воспринимаются его слова на ф а м и л ь н о е скамье Холтов». к р ы ш и над часовней сама собой ведь не починится?» «Разумеется, вы будете правы». Викари й частенько на меня п о г л я д ы в а е т Однако мне известно, что местный представитель Господа Бога чрезвычайно близорук. Носить контактные линзы ему не позволяет трусость, а очки — тщеславие. Вырасти у меня вместо носа морковка. Наш священнослужитель, сжав мои руки между своих ладошек, всё равно скажет, что я образец э л е г а н н о с т и Так что случайную слезинку он не заметит, потому и нет смысла её вытирать. Зачем привлекать внимание тех, кто сидит сзади? Сегодня намечался бридж, однако настроения не было, поэтому я решила посетить церковь. Раз в месяц по вечерам здесь проходит божественная литургия, и я спешу укрыться под кровом храма. Иногда нужно отдохнуть от домашних забот. Теперь всегда сижу в одиночестве. Пустующее место рядом принадлежало покойному мужу, а до него — предыдущим лордом Холтом. Александр не слишком часто посещал церковь, во время службы скучал и куда больше любил гулять с собаками. Так или иначе, это место его. Никто из деревни не наберётся наглости сесть на нашу скамью. с к о т и в ш а я с я по щеке слеза оставляет вязкий след, словно улитка проползла. Всё тело ноет, однако я стараюсь держать осанку. Вдове моего положения следует соблюдать себя, иначе утратишь авторитет. Отвлекаюсь от церемонии и смотрю на свои чинно сложенные на коленях руки. Алые перчатки сделаны н е из мягчайшей телячьей кожи. Подарок Александра. Надевать их с моим артритом чертовски сложно, но уж больно они хороши. Как не надеть? Мечтаю стянуть одну и коснуться пальцев мужа, как делала раньше. До сих пор ощущаю контуры его ладони и узор на коже пальцев. Вдовство — синоним одиночества. а ответственность тяжела. Всё же остаёшься единственным представителем династии. Дочь думает, что я бесчувственна, и, конечно, ошибается. Народ за моей спиной не слишком теснится, хотя прихожан больше, чем вы могли бы ожидать». Традиции впитались в плоть и кровь людей, живущих в нашем районе, и посещение службы в маленькой церквушке, построенной сотни лет назад семьёй Холтов, одна из них. Холты и другие местные семьи веками жили бок о бок и друг друга хорошо знают. Все мы зависим один от другого, все вращаемся в одном и том же круге — работодателей и наёмных работников. Отношение к аристократам разное. Среди прихожан и прочих жителей деревни есть подхалимы, есть и ненавистники. Многие считают семью холтов неотъемлемой частью наших мест. Холты для местных представляют собой нечто незыблемое и важное, как древняя роща у подножия Даунсли-Хилл. к т о уверен, что потерять холтов — то же самое, что лишится духа этих земель. Другие придерживаются мнения, что наше право на эксплуатацию населения несправедливо, что мы не заслуживаем подобного статуса и богатства. Некоторые с удовольствием опустили бы нас на пару ступеней в иерархии. Есть откровенные отбросы, которые во время охоты на лис выстраиваются с плакатиками вдоль лесных аллей. «Фашисты». «Убийцы животных». Бывают надписи и похуже. «Так помолимся же!» — предлагает викарий. Прихожане опускаются на колени. Скрипят старые суставы, по церкви несутся приглушённые стоны. Я склоняю голову. Если встану на колени, самостоятельно подняться не смогу. Одна женщина из деревни — Выткала г о б е л е н с гербом холтов, и теперь доска для коленопреклонения у моей скамьи обита мягкой материей. г о б е л е н вышел не слишком удачно, и всё же я ценю усилия доброй прихожанки. Уронив ещё одну слезу, закрываю глаза. «Заметь, кто-нибудь с задних рядов, что я плачу, решил бы, что тоскую по Александру». Однако сегодня у меня другой повод для слёз. Моя родная дочь. Согласившись на переезд Джослины Руби, я вынашивала глупую мечту, что мы с дочерью впервые в жизни поладим и уж как минимум станем друг другу опорой и утешением в период вдовства. Мечты так и остались мечтами. Джослин не упускала возможности намекнуть, что в Лейк-Холл вернулась лишь потому, что ехать было больше некуда. На безрыбье и рак рыба, так говорят в народе. Сознавать это печально. Однако я не подаю вида. Иначе ничего, кроме презрения, в ответ не получу. Последняя молитва длится нескончаемо долго. Похоже, в е к а р и й решил упомянуть все несчастья на свете. Все физические недуги, уснащая свою проповедь мучительными подробностями. А что насчёт душевных травм, уважаемый викарий? Сколько людей страдает от них прямо сейчас, в этой церкви? Например, я. Моё любимое дитя никогда в жизни не отвечало мне взаимностью. Вот в чём источник сильнейшей неумолимой боли. Джослин не любила меня даже в младенчестве. Наверное, п о д о б н о е о т н о ш е н и е следует считать фатальным провалом матери. Однако мне так и не удалось понять, что именно я делала неправильно. Нет худа без добра. У меня есть Руби, и это очень важно. Руби — чистый, незамутнённый бриллиант. Да невозможности, милая девчушка». Капризна, как любой ребёнок, однако уверена в себе, и я вижу в ней большие возможности. Когда Джослин соблаговолила сообщить, что у нас родилась внучка, я возненавидела имя Руби, считала его плебейским. Однако совершенно переменила своё мнение, стоило только познакомиться с этим ребёнком. Сегодня мне кажется, что имя ей очень подходит». У меня множество надежд и планов в отношении внучки. Если бы только Джослин не препятствовала нашему снеизближению. Молитва завершается. Бормочу «Аминь», открываю глаза и вращаю головой, разминая позвоночник. Слёзы высохли, так что я могу безбоязненно ответить на взгляд самого зоркого из прихожан. Боудика, лабрадор мужа, дремлет на своей подстилке на заднем сиденье л е н д р о в е р а Изредка посещая храм, Александр всегда брал собаку с собой, и я не нарушаю традицию. Боудика тоже по нему тоскует. Окна машины я оставляла открытыми, не закрывая их и на обратном пути. Люблю д у н о в е н и е тёплого вечернего воздуха. Лэнд-Ровер привычно поскрипывает передачами, когда я сворачиваю в ворота. Далеко в конце дорожки возвышается Лейк-Холл. Ярко-зелёная листва буков, играющая на солнце даже поздно вечером, образует над головой пышный навес. Летом буйная зелень поднимает настроение, хотя зимой те же самые ветви напоминают мне иссохшие кости левиафана. Боудика ёрзает на заднем сиденье, и я пытаюсь объезжать выбоины на подъездной дорожке. Лишняя тряска нам ни к чему. Похоже, нас с собакой волнует одна и та же мысль, что Антеа приготовила на ужин. Однако об ужине на время приходится забыть. У дома стоит полицейская машина.